Часть вторая. Пульт управления желаниями или удивительное превращение «хочу» в «могу». Глава четвёртая. Учимся хотеть. Давайте поговорим о наших желаниях. Простая, казалось бы, вещь и естественная. Что может быть понятнее? Представьте, что вы поймали золотую рыбку или нашли волшебный цветик из мультфильма или джина встретили, кому как больше нравится. Важно, что у вас в этот момент не три желания, не семь, а целых 100. Уже слышу ваши голоса. Ой, подумаешь, ерунда, справлюсь и даже 200 напишу. Вера в себя, конечно, хорошо, но часто всё заканчивается 10-20-ью. Да и эти сомнительного качества. Чаще всего бывает так. Ну что я хочу? Денег хочу. Ну а остальное я потом за деньги куплю. Что куплю? Ну, деньги будут, придумаю, что купить. Супер! Автор подобного высказывания забывает про одну очень важную истину. Деньги обычно не есть цель. Это всего лишь средство. Можно, конечно, одним из пунктов их написать, но этим ограничиваться не рекомендую. Предположим, получите вы свои пару миллионов. И? Потом сядете думать, что на них купить. Может, в таком случае уже сейчас подумать? Может, это всё потом и не выкупите, а вам? Стоит ли ждать свой миллион, если найдётся желающий сделать вам подарок? Так что отговорка "хочу миллион, остальное куплю" не принимается. Довольно часто можно услышать: "А я не знаю, что хочу". Да, и такое бывает. Пара строк и ступор. Кажется, задания проще не бывает. Хоти сколько угодно, ан нет. Не получается так вот просто. Шмотки заказала, духи заказала, бриллиантов, кабриолетов, а счастье-то как заказать? А вдруг и не в них счастье? Действительно. Сначала мы хотим отдельную квартиру, потом дачу, потом дачу с бассейном, потом остров, на острове замок, вертолёт, а потом сидим на песочке и думаем: "А счастье-то где?" В нас усиленно воспитывают потребителей. Нам всегда мало. Но предел все-таки имеется. И тогда люди начинают думать о вечном. И вот тогда приходит счастье. Давайте поразмышляем о богатстве заблаговременно. Как? Очень просто. В каждом человеке заложен огромный потенциал Творца. У каждого из нас есть свое предназначение. Мы замечаем, когда нам от каких-то дел хорошо, чувствуем драйв, прилив сил и положительных эмоций. Это и есть наше. Так вот, реализоваться в своем, стать кем-то, стать человеком мечты и есть счастье. Вернее, одна из главных его составляющих. Поэтому я настоятельно рекомендую, составляя список желаний, подумайте о том, кем бы вы хотели стать, чему бы вы хотели научиться, каким делом заниматься. Таким образом, у вас будет желание, приносящее вам удовлетворение. Помните, как герои всенародного любимого мультика «Стар» Летучий корабль поют. Ах, если бы сбылась моя мечта, какая жизнь настала бы тогда. А вот вам ещё цитата. Маленький домик, русская печка, пол деревянный, лавка и свечка. Это Ваня мечтает, если вы не помните. Скромненько так грезит, но без особых запросов. Больше мне ничего не нужно. Это ещё одна крайность. Больше ничего не хочу, у меня всё есть. Бла-бла-бла-бла. Будете как великий нехочуха. На самом деле ничего хорошего в ничтожных притязаниях нет. Надо уметь хотеть. Надо тренировать это умение. А если совсем ничего не хочется, у нас всё есть. И вообще, вам стоит пройти тест на бога. Помните, что это за тест? Идём в ванную, наливаем в таз воды, встаём в него. Вспомнили, что мы не боги что мы люди. Людям свойственно хотеть. Поэтому стоит поднапрячься немного. А все эти ничего не хочу отговорки, чтобы не думать. Ну и чтобы ценник свой поднять. Перед кем? Непонятно. Будьте предельно честны с собой. Вы хотите. Просто стоит на эту тему поразмышлять. В той песенке о мечте, которую поют герои мультфильма Летучий корабль, Забава заявляет: "А я не хочу. Не хочу по расчёту". В смысле, Царевна не желает идти по расчёту замуж. К чему я об этом вспомнил? Объясняю. Ещё одна наша проблема заключается в том, что мы твёрдо знаем, чего мы не хотим. При этом чего хотим? Да какая разница? Главное ведь то, чего ни при каких обстоятельствах не должно случиться. Это мы так думаем. Однако наше подсознание совершенно не понимает и не принимает частицу не. Поэтому утверждать себе раздумьи именно тему, чего я не хочу, пустая трата времени. Кстати, такие люди обычно не знают, чего они хотят взамен того, чего не хотят. Вот над чем стоит поработать. Хочу не болеть. А что ты хочешь? И таких вот не у нас в лексиконе достаточно много. Резюме Настоятельно рекомендую подумать над тем, чего вы хотите, или переформулировать свои "не хочу" в "хочу". Например, вместо "хочу не болеть" написать "хочу быть здоровым". Встречаются среди нас такие добрые люди, которые вроде много чего хотят, но не для себя, а для других. Предположим, "хочу, чтобы сын хорошо учился", "хочу, чтобы тёща перестала меня пилить" и так далее. Такие пожелания тоже не работают, потому что мы ведём речь о себе и всегда составляем списки для себя. Поэтому лучше написать: "Я создаю условия, при которых сын улучшает свои результаты в школе" или "Я создаю радующие отношения с тёщей". И тому подобное. Но непременно я и непременно для себя. Ведь реализацией будет заниматься наше подсознание и оно будет решать задачи только те, что относятся к нам. Вот, кстати, мы плавно подошли к реализации наших желаний. Чтобы дополнительно вас мотивировать, дорогие слушатели, скажу. Желания, сформулированные, обязательно исполняются, рано или поздно, так или иначе. Желания, записанные, воплощаются намного быстрее. А уж если вы не поленете немного полежать в сторону своего желания, или пойти в том направлении, то без преувеличения успех неминуем. Следующим нашим шагом будет выбор наиболее вкусных пряников самых желанных желаний. Но сначала подведём итоги этой главы. Написать 100 желаний просто и не просто. Приступая к этому ответственному заданию, помните несколько правил. Вы можете смело желать себе сколько угодно денег, но не ограничивайтесь только деньгами. Пожелайте себе стать кем-то, приобрести радущий вас навык. Не желайте кому-то, желайте себе. Одно-два желания и больше не хочу не принимается. Это отговорки. Хотите? Тренируйте навык. На этом точка. Перейдём к выбору того, чего особенно сильно стоит хотеть и в чью сторону стоит хотя бы лежать.